97. -е. Поездка до города вышла напряженной и, по большей части, безмолвной. Я заехал River в ривер Ренталс, в парк клейн и целиком оплатил потерянное каноэ, объяснив пацану с редами, дежурившему за стойкой, что каноэ уничтожено. Серьезно? Это как получилось-то, мужик? Мне оставалось лишь молча протянуть ему кредитку. Пацан, честное слово, ты не хочешь знать... Мы выехали на шоссе, и Нора крепко уснула на сиденье подле меня. Мне казалось, Хоппер тоже, но всякий раз, когда я взглядывал в зеркало, он лишь непроницаемо смотрел в окно, мыслями, вероятно, витая где-то в гребне. Нора абсолютно права. Хоппер сам признался, что всю ночь провел в комнате Сандры. И я, конечно, подозревал, что увиденное, встреченное там переменила его точку зрения на все что между ними было он обрел свободу и отпустил на волю свою любовь этого прекрасного черного дрозда которого до сей поры держал в клетке каково ему было за дня в день стоять на берегу на ветру под дождем глядеть на океан мечтать чтобы она подала ему знак цепляться за надежду должно быть в гребне она наконец показалась ему Корабль, что не приближался и не уплывал, лишь скользил по тончайшей грани между небом и землей. И Хоппер едва успел понять, что она любила его, что любовь их была подлинна. А затем корабль скрылся с глаз, вероятно, навсегда. Я, разумеется, понимал его злость на меня, и его желание защитить Сандру. Я это даже предвидел. Чем глубже мы станем погружаться в расследование, тем страшнее будет правда о её семье, тем вероятнее, что мы с Хопером слеснёмся касательно того, что делать с открывшейся информацией. Но остановиться здесь, не пойти до конца, вариант, который даже не рассматривал. Спустя много часов, в сумерках, мы вновь ехали на Манхэттен и покатили ветхими кварталами среди пешеходов и колдобин в асфальте. Хопер попросил подбросить его До квартиры Владлоу, единственные слова, что он произнес за всю поездку. Он выбрался из джипа, набросил лямку рюкзака на плечо. Пока, привет, народ, бросил он и хлопнул дверцей. Погоди, сказала Нора. Она торопливо вылезла из машины и повисла у него на шее, обняла его прямо на тротуаре. Он добродушно щелкнул ее по подбородку и поднялся на крыльцо. Нора снова села в джип, и я с изумлением увидел, что она плачет. Бернстайт, ты чего? Ты не понимаешь. Она отерла глаза. Мы его больше не увидим. Чего? Ну что за глупости? Глядя, как Хоппер заходит в подъезд, она упрямо затрясла головой. Удивительно, мягко говоря, заявление. Да нет, не может такого быть. Не может все закончиться вот так, здесь когда еще столько вопросов без ответов. Но тут я вспомнил его квартиру, голые стены, рюкзак из Южной Дакоты, цитату из «Идти дальше». Может, и впрямь он отыскал все ответы, каких добивался, и на этом распрощался с нами. Вот так запросто. Раз — и все. Я не знал, что тут сказать. Нору вдруг обуяло горе. Она молча рыдала, — до самого выезда из нижнего Истсайда, всю Хьюстот-стрит и добрую часть пути по Вест-Виллидж. Я пытался ее утешать, но страшно вымотался, и сосредоточенности моей хватило лишь на то, чтобы сдать прокатный джип обратно в Герц. Вокруг нас детонировала жаркая субботняя ночь, пока мы пешком возвращались на Пэри-стрит, лавируя среди густой толпы гудящих машин. Нора не произнесла ни слова. Когда я открыл дверь, Нора пропустила мимо ушей мой вопрос, хочет ли она ужинать, и сбежала наверх. Я направился в кабинет, мрачный, нетронутый. Глядя в ночь за окнами, я даже пожалел, что на подоконнике меня не встречает Септим. Общество мне бы пригодилось. Он, конечно, попугай, зато разумный. Однако Септима мы сдали на передержку, В доме не осталось никого и ничего. Я звякнул Синтии. До смерти хотелось услышать тихий голосок Сэм, убедиться, что с ней все хорошо. Но Синтия не ответила. Я оставил сообщение. Пошел наверх, принял душ, все находки из гребня, надежно запер в сейф и улегся в постель. Пальто Брэда Джексона я нацепил на плечики и повесил на обратную сторону двери шкафа. Там оно как-то странно обвисло, лишилось жизни. Достаточно ли далеко я зашел в гребне? Довольно ли увидел? Докопаюсь ли теперь до дна?»